Маркус спустился с возвышения, на нем были теперь белые перчатки, а туфли сверкали ослепительным блеском, хотя, как и раньше, они были неподходящего коричневого цвета, — заметил Джон Том. Волшебник медленно поднял пластмассовую волшебную палочку, но чаропевец даже не пошевелился. Мадж вдруг исчез за дверью, не ожидая начала колдовства. Маркус опустил палочку и усмехнулся. — Как быстро покидают тебя твои друзья! — Меня-то как раз не покидают друзья, — ответил Джон Том. Он повернулся и посмотрел на выдор, столпившихся у его ног. Прошу вас. Дальше все должно происходить между нами двоими. Подождите в соседнем зале. Его послушались и начали по очереди выходить за дверь, причем каждый желал ему удачи и обещал, что стоит ему только крикнуть, как они тотчас примчатся, несмотря на опасность. — Вот такие у меня друзья. Хотелось бы посмотреть на твоих. Маркус перестал улыбаться. — Ну, умник, ты еще пожалеешь. Он посмотрел на Дуару. — Это ее ты... Так хотел заполучить обратно. <смех> Довольно странная штука. Джон Том небрежно пробежался по струнам. Комната взорвалась звуками. — Ну что же, ловко, — одобрил Маркус. — Теперь посмотрим, что получится у меня. Он нацелил на Джон Тома палочку... И что-то тихо забормотал. Певец приготовился, не зная еще, что нужно будет делать, то ли отражать удар, то ли затягивать песню, но вместо этого он едва не рассмеялся, и за рукава волшебника поползли яркие шарфы, как будто Маркус давал представление на домашнем празднике. Однако шарфы стали обматываться вокруг Джон Тома, не останавливаясь и не убывая. Надо быстро что-то предпринимать, а то через пару минут можно превратиться в психоделическую разноцветную мумию. Какую песню он знает про одежду? Про шарфы или про галстуки? Поток шелка уже не казался смешным. Вспомнил одну песенку из мультфильма про китайскую прачечную. Нет, не подходит. В отчаянии он решил исполнить что-нибудь из альбома Кэрол Кинг «Тейпестри». Шарфы дрогнули, но не исчезли, вместо этого они начали распутываться и самостоятельно складываться на ближайшем столике в аккуратные отглаженные стопки, рассортированные по расцветкам. Сначала освободились бедра и колени, потом щиколотки, и вот, наконец, так же быстро, как они вылезли из рукава, все шарфы улеглись на стол. Маркус нахмурился и опустил руку шелковое наводнение прекратилось. — Быстро же ты отреагировал. — Ну, может, в Атлантик-Сити твой трюк и не сработал бы, а здесь сошло и так. Потом он поднял обе руки. — Для следующего фокуса мне нужна ассистентка. В воздухе прямо перед ним стало возникать Серебристое сияние, которое постепенно обретало форму и плотность под воздействием пальцев и палочки волшебника. Появилось нечто, напоминающее песочные часы, к счастью, без когтей и клыков. Джон Том смотрел, не отрываясь. Она была высокого роста, почти такая же высокая, как он, очаровательная блондинка, почти без одежды. Она шла ему навстречу, шепча что-то пухлым, манящим ртом, уговаривая, соблазняя, умоляя о чем-то. — Прошу вас, мне нужны добровольцы из зала. И Джон Том понял, что шаг за шагом идет к ней. Тут ему показалось, что сквозь девушку он видит Маркуса. Блеснул золотой зуб во рту волшебника, тот улыбался — Джон Том отшатнулся, хотя для этого потребовалось настоящее усилие воли, так соблазнительно было видение, а девушка все шла к нему, протягивая безупречной формы руку, чтобы увести с собой на сцену, к тому же ей так нужна была его помощь. Нет, сопротивляться было невозможно, зато можно было петь. В этом нет ничего плохого, какую бы приятную, нежную балладу посвятить красавице. Сначала неуверенно, потом с нарастающим звуком он начал «Королева убийц Фредди Меркури». Светловолосая Гурия при первых же аккордах стала корчиться в агонии, Она колебалась и дергалась, но совсем не так, как хотелось исполнителю, зато стал заметен нож, зажатый у нее в руке. Тут девушка с криком кинулась на певца, и вместо того, чтобы поднять перед собой дуару как щит и отразить удар, Джон Том продолжал старательно петь, изо всех сил подражая интонациям Фредди Меркури — И за секунду до того, как нож, направленный прямо ему в горло, достиг цели, видение растаяло, как кусок сахара в горячем чае. Джон Том заморгал, а Маркус зарычал что-то неразборчивое, глядя мимо него, а потом снова забормотал и замахал палочкой. Черный плащ раздуло за спиной, хотя воздух в комнате не шевелился. За спиной Джон Тома раздался знакомый рев... Такой неожиданной в этом окружении проснулись безликие демоны. Они ожили и вылетели из ниш, целись изогнутыми клыками прямо ему в лицо. Джон Том ловко увернулся от одного фокера и бросился за стол, так как самолеты снова взлетели и вошли в пике, намереваясь во что бы то ни стало добраться до его глаз. Он не мог вспомнить ни одной песни про самолеты, единственное, имеющее. Хоть какое-то отношение к летающим предметам совсем не подходило для этой ситуации, но певец решил, что с ее помощью он сможет хоть немного потянуть время и собраться с мыслями. И он запел «Выше, выше, лети в голубую даль на моем прекрасном воздушном шаре». И тут же комнату заполнили сотни, даже тысячи шаров всевозможных цветов, форм и размеров. Металлические демоны Маркуса рвались через эти ярко раскрашенные препятствия. Те лопались с громким бумом, похожим на звук китайского новогоднего фейерверка. Крыло одного из фокеров задело голову Джон Тома. Его остро заточенный пропеллер, едва не обезглавивший когда-то ворона Пандера, был обмотан яркими обрывками резины, фокер сделал мертвую петлю, и разбился о стену. Еще через минуту второй демон прыгал по полу и, наконец, остановился, потому что мотор у него заглох, забитый лопнувшими шариками. Когда третий и последний демон вылетел из окна и, кашляя и задыхаясь, спикировал в воды озера навстречу смерти, Джон Том мысленно послал благодарность от четвертого измерения пятому. Он подождал, пока не исчезли все воздушные шары, и стал смотреть, что будет делать... Теперь Маркус неотвратимый. Тот не выглядел ни подавленным, ни испуганным, но и прежней самоуверенности в нем поубавилось. Ты, парнишка, был прав, как я погляжу. Ты был прав, а я ошибался. Вовсе ты не панк и хорошо знаешь свое дело. Может, мы и поладим, в конце концов. Маркус пошел ему навстречу. Ну, «Давай помиримся. Окей. Нам лучше работать вместе, чем все время пытаться сбить друг друга с ног».